Две картины оказались вне досягаемости. Суд Соломона находился в Нью-Йорке, а суд Александра в немецком музее. Суд Иисуса пропал много лет назад и считался утраченным. Похоже, старику Сократу придётся коротать свой век в одиночестве. Чёрт бы его побрал, подумал Аргейл. Как ни странно, в каталоге не упоминалось, где в настоящий момент находится Казин Сократа. Не указывалось ни имени, ни адреса владельца. Просто частная коллекция и всё. Близилось время ленчем, и рвению Аргайло немного поубавилось. Кроме того, ему нужно было успеть купить продукты до закрытия магазинов на обед. Сегодня его учите о Флавии относится очень серьёзно к таким вещам, как распределение обязанностей. По идее, владелец картины должен жить в Париже, размышлял он, поднимаясь по лестнице часом позже. В обеих руках он нёс пакеты, набитые водой, вином, макаронами и фруктами.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 когда-нибудь, когда европейское сообщество придёт к консенсусу относительно длины стебля лука-порея, приведёт к единому стандарту формы яиц и запретит все продукты, от которых можно получить удовольствие, возможно, тогда оно обратит наконец своё внимание на телефонные звонки и тоже приведёт их к единому стандарту. Покажем, в каждой стране существует своя система. Например, во Франции длинный гудок означает, что вы прозвонились. В Греции занято.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 Во всём мире они одинаковы эти универсальные существа умудряются построить в высшей степени вежливую фразу вложив в неё глубочайшее презрение всякий разговор с ними человек заканчивает униженным оскорблённым и разъярённым просто взяли и отключили отрезала телефонистка это всем известно прозвучало в её голосе сами виноваты что заводите друзей которые не в состоянии оплатить счёт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 Он уже несколько лет не писал писем, даже забыл, как это делается. Не говоря уж о том, что пишет он по-французски ещё хуже, чем говорит. Маргайл полистал записную книжку в надежде, что всплывёт какой-нибудь давний знакомый из Парижа, которого можно будет попросить об услуге. Никого. Чёрт. Зазвонил телефон. Да, рассеянно бросил он в трубку. Я разговариваю с мистером Джонатаном Маргайлом, спросил голос на ломаном итальянском. Э-э, да. И у вас находится картина Казнь Сократа, продолжил голос уже наломанным английским. Э-э, да, в третий раз повторил удивлённый Аргайль. В некотором роде это так. Что значит в некотором роде? Голос был тихий, сдержанный, почти мягкий, но Джонатону он почему-то сильно не понравился. Было что-то странное в самой постановке вопросов. Кроме того, этот голос кого-то ему напоминал.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 А, хорошо если так. Но картина нужна мне немедленно. Я не могу отдать вам её прямо сейчас. В трубке наступило молчание. Очевидно, звонивший не ожидал такого поворота. И почему, позвольте спросить? Я ж говорю, я ождал её в торговый дом. Они откроются только завтра утром. До утра я никак не смогу её забрать.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 В 5 часов вас устроит? Ну хорошо. Тогда до встречи. Джонатан положил трубку на рычаг и долго стоял, обдумывая разговор. Проклятье. Просто напасть какая-то. Всё против меня. Конечно, он не рассчитывал сорвать большой куш, продав эту картину, но всё же надеялся заработать хоть какие-то деньги. Хорошо, что я успел обналичить чек Мюллера, подумал Аргейл. Но чем больше он размышлял, тем более странным казался ему звонок. Почему Флавия не предупредила его, что им заинтересовался её коллега из Франции? У Шаната должна была знать? Незнакомец свалился ему как снег на голову. Да. Выходит, я переправил через границу краденый товар. Ха, неприятная история. А если я лично передам картину в руки французскому полицейскому, не послужит ли это потом уликой против меня? Мало ли что он там обещал. Может лучше сначала с кем-нибудь посоветоваться? Он взглянул на часы. Флави уже пообедала и должна быть в офисе. Он редко беспокоил её на работе, но сегодня у него имелась веская причина, чтобы нарушить это правило. "О, как я рада, что ты пришёл", сказала она, когда 20 минут спустя он вошёл в её кабинет. "Значит, тебе передали мою просьбу?" "Какую просьбу? Я просила соседку передать тебе, чтобы ты связался со мной." "Хм, мне никто ничего не передавал." Послушай, случилось нечто ужасное. Точно, ужасное. Это ты правильно сказал. Бедняга. Джонатон умолк, с недоумением глядя на подругу. Э, по-моему, мы говорим о разных вещах. Разве? А ты зачем пришёл? Я пришёл рассказать о картине. Она крадена. Мне только что звонил твой коллега из Франции, и он требует вернуть её. Я решил посоветоваться с тобой. Флавия даже вскочила от волнения. Новость настолько удивила её, что она почувствовала необходимость встать и пройтись по комнате. "Когда он звонил тебе?" спросила она. Аргель ответил и пересказал разговор. "Он назвался фамилией, он не называл, сказал только, что зайдёт вечером поговорить о картине". "Откуда он узнал, что картина у тебя?" Джонатон покачал головой. "Понятия не имею". "Может быть, Мюллер сказал ему?" "Больше никому?" В этом-то как раз и проблема. Мюллер мёртв. Его убили. Жизнь Аргайлы и так уже пошла на перекосяк из-за проклятой картины, но убийство это уже слишком. Просто полная катастрофа. Что? Только и смог сказать он. Когда? Предположительно прошлой ночью. Идём. Нужно рассказать о звонке генералу. О, господи.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 Выкладываете что-то у вас. Джонатан быстро пересказал телефонный разговор и с облегчением увидел, что Батанда относится к его словам крайне серьезно. Когда Аргайл закончил рассказ, генерал поскреп подбородок и задумался. Еще два момента, добавила Флавия, прежде чем Батанда успел что-то сказать. Когда вы попросили меня поработать с компьютером, я просто так, от нечего делать, сделала запрос о Сократе. Так вот, картина. не числится в розыске. Это как раз ничего не значит, отмахнулся Батандо. Ты сама знаешь, как ненадёжна информация компьютера. Они могут внести эти данные лет через 5. И второе, разве в Риме сейчас есть кто-нибудь из французской полиции? Нет. Ну, во всяком случае официального уведомления я не получал. И мне будет крайне неприятно, если я узнаю, что они рыщут по Риму, не поставив меня в известность.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 Не мог он так поступить со своим старым другом. Да и смысла не было. Ну, конечно, я позвоню Жанне и спрошу у него. Но скорее всего, это был налоговый инспектор. Э, скажите, мистер Аргайл, кто-нибудь, кроме Мюллера, знал, что картина находится у вас? Нет, твёрдо ответил Джонатан. Я пытался дозвониться до Ларме. Кто это? Человек, который поручил мне доставить картину Мюллеру? А-а. Батандо сделал пометку у себя в блокноте. Э, как на ваш взгляд, он э, сомнительной личности? Нет, решительно заявил Аргайль. То есть, э, мне он не очень нравится, но надеюсь, я ещё не потерял способности отличать людей бесчестных от людей просто невоспитанных. Батандо не разделял его уверенности и пометил у себя в блокноте попросить Жанне прощупать Деларме. Далее продолжил Батандо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 И сопротивление бесполезно. Когда схватим убийцу, будем думать, как быть дальше. Если он, конечно, придёт. Главное сейчас поймать убийцу. А с остальным как-нибудь разберёмся.